О чем человек мечтает в конце длинного, тяжелого дня? Напиться, посидеть в интернете, посплетничать с близкими на кухне, посмотреть телевизор? Пожалуй, каждое о своем. Лично я мечтала о горячей ванне с пены, чтобы даже за край немножко выходила. Мягкая, воздушная, переливающаяся всеми цветами радуги, окутывающий аромат розы или лаванды. М -м -м, что может быть лучше? Уже представляя себе расслабленно лежащей в горячей воде, в тишине, а может, под ненавязчивую игру одного из плейлистов Лёвы с классической музыкой, распивающей вино из бокала на длинной тонкой ножке, я загрузилась в лифт. Едва кабина поползла вверх, как зазвонил мобильный. Взглянув на дисплей, я поморщилась. «Павел! Почти сутки от него не было вести, и мне чертовски это нравилось!» Выбор был невелик – пообщаться по телефону или лично, ведь он непременно приедет, если я не отвечу. Следуя поговорки пришлось выбрать наименьшее зло. «Ты где?» «Здравствуйте, Павел!» «Не помню, чтобы мы перешли на «вы»,» — хмыкнул он, но нить разговора не потерял. «Так, где ты, лапонька?» «Я почти дома. И не называй меня лапонькой!» «Как скажешь, солнышко, я тебя обыскался. Где пропадала?» «Гуляла». «Целый день?» «У меня горе. Я его выгуливаю?» «Интересный способ от него избавиться. Эффективный?» «Вполне. Уже готова к новому замужеству и вдовству». Занятая разговором с Павлом, я добралась до квартиры и открыла входную дверь. Трудно сказать, сумела бы я заметить опасность раньше или мое чутье в любом случае проспало бы все случившееся в дальнейшем, но так или иначе в квартиру я вошла. На мохнатом ковре у входа в кабинет лежал лист бумаги. Я недоуменно посмотрела на него, прослушав очередную остроту Павла. Раньше его здесь не было, промелькнула мысль, а вслед за ней пришел страх. Уловив опасность, я позабыла о Павле. Он что-то говорил, но я не слышала. Все чувства были сосредоточены лишь на одном — попытке понять, есть ли тут кто-то еще. Чутко прислушиваясь, я обвела взглядом холл. Из него просматривались кухня, гостиная и приоткрытая дверь кабинета льва. Казалось, здесь только я и мой страх. Это была иллюзия, что подтвердили последующие события, едва не ставшие для меня роковыми. Я уловила тихий, едва заметный шорох в кабинете. Даже не шорох, нет, «Скорее движение». Из с запоздалой очевидностью поняла. «У меня гости». Я рванула к входной двери. Мой незваный гость, уже не скрываясь, бросился следом. До двери всего несколько метров, а за ней спасение. Вниз, по лестнице и на улицу. Я и успею. Непременно успела бы, если бы не закрыла за собой дверь, войдя в квартиру. Я смогла лишь достать из кармана ключи, когда он железной хваткой схватил меня за плечо и будто тряпичную куклу откинул в сторону. Рухнув на пол, я проехала по нему до конца холла. С размаха влетела в шкаф, проломив при этом двери разбив зеркало на тысячу осколков. Взвыла от боли, но лишь сильнее захотела выбраться. Швырнув злодея телефон, попытался убежать в комнату на балкон, чтобы заорать изо всех сил, надеясь, что привлеченное внимание спугнет его. Но угадав мой замысел, он в два шага настиг меня, ухватив за шею, словно перышко, перебросил через весь холл. Едва успев прикрыть лицо рукой, я изо всех сил влетела в стену. Комната озарилась тысячу ярчащих огоньков, а по лицу прилось что-то липкое и горячее. Пару капель упало на губы. Это была моя кровь. Но мой ангел-хранитель, хоть и проспал нападение, падение, все же решил вмешаться. Я приземлилась прямехонько к тревожной кнопке, после нажатия которой в течение нескольких минут в квартиру должны прибыть добрые молодцы из фирмы, чьи счета в ежемесячно оплачивал, читая мне лекцию о полезности охранных систем. Считая себя победителем, мой враг, улыбаясь, поглядывал сверху вниз. Его улыбкой тревожная кнопка, единственное, что я видела сквозь миллион огоньков и искорок, сыпавшихся из ниоткуда. В последней надежде на спасение я вскинул руку и со всей дури ударила по кнопке. Сей маневр не остался без внимания, но перед лицом вызванного патруля моя персона стала не столь интересной. «Сука!» – выдохнул он, и его торопливые шаги раздались на лестничной клетке, стихая с каждым пролетом. Я победоносно улыбнулась и попыталась встать, дабы запереть дверь, но внезапно заполнившие комнату огоньки закружились вокруг в бешеном темпе, сверкая ярче прежнего, и вдруг погасли.